Тем и кончилось, как в вату. Своими рано и пока командующий поставил Львова в затруднительное положение для тех немедленных действий, которые ему не терпелось предпринять. В желании этом не было ничего личного. Его тревожила суть дела. В период подготовки к наступлению, почти месяц без командарма, как раз та армия, которой предстоит наносить главный удар. Ну, а если нового командарма все же придется назначить, и не сейчас, а впритык перед наступлением, что тогда? Если назначить его сейчас, почему заранее предполагать, что он окажется хуже Серпилина? И почему он за оставшееся еще вполне достаточное время не успеет освоиться в армии и сработаться со штабом? Что за незаменимость? Незаменимых людей нет. Заменили его, Львова, на том фронте другим человеком, и работает другой человек, и готовит тот фронт к наступлению. А он, Львов, приехал на этот вновь образованный фронт и делает свое дело здесь. И нечего разводить шаманство вокруг слова «сработаться». На войне Где приказано, там и работают. Был бы сейчас этот Серпилин живой и здоровый, здесь, на месте. Очевидно, и не возник бы о нем вопрос. А раз его нет, на месте возник? После разговора с командующим, Львов думал о Серпилине с раздражением, как о препятствии, мешавшем созданию той полной ясности, которой он стремился. Но когда Захарову пришло в голову, что Львов, добавок ко всему, может не устраивать еще и биографии Серпилина, он был не так уж далек от истины. Не то чтобы Львов не доверял Серпилину или имел основание плохо думать о нем, как о командарме. Этому не давали достаточных оснований ни состояние армии, ни личные впечатления от единственной встречи. А в это же время, с первого дня своего назначения на этот фронт, Львов со смутным чувством неудовольствия все время помнил, что одной из трех, оказавшихся в его подчинении армии, командует человек, четыре года просидевший перед войной в лагерях. Львов знал о Серпилине все, что следовало знать. Знал, что Серпилин писал Сталину, знал, что Сталину понравилось его письмо и что он выдвинул его командарму, Знал и дальнейшее, то, о чем сам Серпилин только догадывался. Когда немцы выпустили листовку, что в их расположении сел и сдался им в плен начальник оперативного отдела армии Пикин и Серпилина, давшего личное разрешение на этот плохо кончившийся полет, уже собирались снять и доложили об этом Сталину, Сталин не дал согласия, сказав, я ему доверяю. Все это Львов знал, и тем не менее испытывал неудовольствие и от того, что Серпилин оказался на его фронте, и от того, что именно к такому человеку так некритически относится член военного совета армии, и именно его особенно высоко ставит командующий фронтом, твердит об его опыте. И хотя как раз сейчас была полная возможность расстаться с ним по разумным деловым причинам, все как сговорившись, хотели помешать этому. Сам Львов был человеком бесповоротным, его затрудняла необходимость общаться на войне с людьми, вернувшимися оттуда, откуда, как он раньше считал, они уже никогда не вернутся. Он не мог относиться к ним так, словно с ними ничего не случилось, словно в них ничего не переменилось, словно они и после этого оставались такими же, какими были до этого. Их нынешнее должностное положение на войне вынуждало его, скрепя сердце, мириться с тем, что некоторые из них командуют десятками тысяч людей, и при этом, чем дальше идет война, тем больше пользуется наверху доверием, наравне с другими, в чьих биографиях не было ничего такого. Но там, где это все цело зависело от него самого, он никогда не брал, в свое прямое подчинение не только таких, как Серпилин, но и вообще никого, в чьей биографии усматривал какие-нибудь изъяны. Не того, кто выбирался в одиночку из окружения, не того, кто когда-нибудь в былые годы ездил по заграницам. Он хотел бы подальше быть от всех этих людей, и чтобы они были подальше от него. Он любил ясность» а в них для него всегда оставалась какая-то неясность. Сталин брал таких людей на работу, даже поручал им командовать фронтами, а он бы на месте Сталина не брал. Так он считал в глубине души. Нет, не брал бы, и без них бы провоевали. Все, что делается в жизни, должно делаться бесповоротно. Он считал, что этому его научил сам Сталин, и ценил это в Сталине, и видел именно в этом самую сильную его сторону, как политика. А уж если бесповоротность, то лучше без исключений. Преданность Сталину составляла суть существования Львова, всего, чем он жил и что делал. Но, быть может, как раз в силу сознания огромности и бескорыстия собственной преданности, он считал себя вправе не одобрять в душе некоторых поступков Сталина. И прежде всего тех, которые хоть в чем-то нарушали его давно сложившееся представление о Сталине, о том, какой он был, есть и должен быть. То, что Сталин вернул в армию многих таких, как Серпилин, вернул и приказал им самим и всем другим забыть все, что с ними было, казалось Львову какой-то почти необъяснимой слабостью Сталина. Во всяком случае, ему хотелось, чтобы Сталин обошелся без этого. Будь на месте Серпилина кто-то другой, Львов все равно был бы обеспокоен за благовременной заменой больного командарма. Но раз этим командармом оказался человек с биографией Серпилина, Львов тем более спешил заменить его, и был раздражен сопротивлением, с которым столкнулся. Пришедший по вызову шифровальщик взял со стола три заполненных бланка телеграмм и вопросительно посмотрел на Львова. «На сегодня все», — сказал Львов. Шифровальщик повернулся и вышел, топоча тяжелыми сапогами. Эта внезапная громкость отдалась в ушах Львова. По ней а не по пробившемуся сквозь замаскированные окна свету, он почувствовал, как поздно. Но записку Сталину все равно надо было писать сейчас, чтобы утром отправить в Москву фельдсвязью.